Наши войска настоячило пытались перерезать коридор, захлестнуть петлю. Враг не менее отчаянно сопротивлялся, сумел удержать в своих руках небольшой коридор и по нему осуществить отход из Демянского котла. 21 февраля наши войска заняли Демянск. Это была победа, но далеко не блестящая. Надо сказать однако, что в этой операции наши лётчики-штурмовики и истребители прикрытия проявляли замечательные примеры мужества и отваги. Они штурмовали вражеские опорные пункты на поле боя, уничтожали артиллерийские и миномётные батареи, грамили колонны гидлерфовцев. Многие авиаторы остались навечно в летописи боевой славы дивизии. Всеобщую любовью пользовался у аднаполчаян мастер штурмовых ударов лейтенант Георгий Тимофеевич Красота. Он летал неутомимо, Сначала рядовым лётчиком, затем ведущим группы, бил врага без промаха. Чуть выдавалась свободная минута, и легионер красоты доставал свой аккордеон. Вокруг сразу же собирались лётчики, техники, механики, запевали песню, и больше всех выделялся голос аккордеониста и певца Жорика Красоты. И вдруг разве забыть такое? Как-то вечером начальник штаба доложил мне сводку боевых вылетов за день. А в ней такая фраза. С боевого задания не вернулся лейтенант Красота. Стали выяснять подробности. Оказалось, что самолет Красоты был подбит над целью, загорелся. Летчик пытался сбить пламя скольжением, не удалось. Время не удалось. Товарищи видели, как горящий Ильюшин неуклюже ткнулся в заснеженное болото, прочертив небольшую борозду. Что с летчиком никто не знал. Осиротел аккордеон любимца эскадрильи. Не стал и заводил и веселых вечеров. Прошел день, другой, пятый. Летчики, возвращавшиеся с заданий, дважды проходили над тем болотом, где упал штурмовик красоты. Рассмотрели черную груду обломков остатки сгоревшего самолета. Но лейтенант Красота не погиб. Десять суток он скрывался в перелесках, пробираясь к своим. Мучила жажда, сосал льдышки. Хотелось есть, разгребал снег, находил на кочках мороженые ягоды. Раненый, обожженный, обмороженный, изголодавшийся, чудом державшийся на ногах, он погиб. То брел по сугробам, то полз. И все-таки вышел к своим. Подобрали летчика наши пехотинцы. Снова зазвучала в эскадрилье песня лейтенанта Жорика Красоты. Снова заиграл его аккордеон. Через несколько дней он сел в кабину Ил-2 и повел группу на штурмовку. Боевой путь дивизии привел летчика Георгия Красоту на родную Украину капитаном командиром اسکдрилии, героем Советского Союза. В ходе боёв крепли крылья наших лётчиков. Лучших из них мы отбирали, учили и выдвигали ведущими групп. Мы понимали, что если в полках будут выкованы хорошие кадры ведущих групп, значит, можно наверняка быть уверенным в успехе. Волевой, инициативный, тактически грамотный ведущий группы Это надежная гарантия победы. В 800-й полк пришел из госпиталя летчик-одинцов. Раньше он летал на бомбардировщике. В полку он быстро освоил новый для него самолет Ил-2. Летать начал уверенно, смело. На его боевом счету все чаще стали появляться записи. Уничтожил два вражеских танка. Сжег четыре машины. Разбомбил эшелон. Рассеял мотоколонну противника. Стройный, выше среднего роста, всегда приятный даже немного щигальские одетый, общительный Миша Одинцов пришёлся по душе однополчанам. Назначили его ведущим, и не ошиблись. Его группа метко поражала цели, а если случалось встречаться с врагом с мистер шмитами, то быстро по команде вставала в оборонительный круг и успешно отбивалась. У Михаила Одинцова выявили замечательные качества воздушного вожака. Он чувствовал настроение лётчиков в группы, умел вовремя заметить опасность и мгновенно принять решение. Он замечал даже тщательно замаскированную цель, безошибочно определял состав вражеской группы, сколько идёт бомбардировщиков, сколько истребителей.